Глава 12 Из подваль проявленный интерес Олега к колдовству королевы Жуков не остался для Дворфа незамеченным. «Забудь! Тебе это не повторить! Напрасная трата времени и сил! Я сам пытался распознать структуру ее закла, но лишь понял, светлым магам подобная не под силу. Она, оперируя огромными потоками энергии, Произвела внутри ядра планеты открытие червоточены в другой мир, грустно пояснил он, меланхолично придаваясь макованию амброзии. Что же произошло дальше? встрял в разговор Реалнар. Дружище Нард, не тяни катерку за хвост. Поведай нам, чем закончилось ее вторжение в законы светлого мироздания. Меня уже терзают смутные сомнения, что неостановимы вовремя флагманский булыжник. Нас ожидало нечто подобное, если не хуже. Ты же видел вулканическую планету, на орбите которой заглотил астероид с пленниками свой безразмерный трюм Дредноута. Вот что стало с их колонией. Ее модифицировали в источник темной силы и в стационарный портал до темных миров. Подобная участь была уготована Магиус. Не выдержал и стрял Беркутов, поражаясь близорукости и беззаботности конструктора. Тот действительно сильно расслабился с момента победы над главным ковчегом инсектоидов и открытия для себя наноботов. По его мнению, они обеспечивали ему бесконечную жизнь и защиту от любой угрозы. «К чему ты сейчас слов, друзья? Лучше смотрите своими глазами!» прервал обсуждение находящийся в прострации гном и вновь продолжил трансляцию. Королева стояла на краю обрыва и кастовала сложный рисунок гиперпространственного перехода, навечно соединявшего две галактики. Она словно поглощала всю выпускаемую планетой светлую ману, преобразовывая тут же в темную и накачивая ей рисунок. С первого раза, видимо, добиться успеха не удалось. С той стороны из метрополии не откликнулись на призыв установить мост. Мать устала поникла, обрамленной роговыми отростками головой. Вокруг нее, поглаживая усами и успокаивая, как по беззвучному зову собрались, блестя серебром, в свете звезды, словно закованные в сталь офицеры. Их количество с каждой минутой росло в геометрической прогрессии. Вскоре насекомые плотным ковром полностью окружили весь котлован по периметру и направили свои уродливые головы в центр окружности. Альфа сам короя передохнув, Снова принялась кастовать, теперь уже поддерживаемая и усиливаемая миллионами особей, владеющих магией. И ранее всегда устойчивую и спокойную чантру затрясло. Землетрясение, создавая расщеленные взрывы, принялось разрушать на поверхности все, возведенные за сто лет постройки гнотехов. Из образовавшихся трещин пошли вулканические выбросы лавы и дыма. Раскинувшийся огонь кинулся пожирать флору и фауну когда-то мирной курортной планеты. Настырные жуки, несмотря на катаклизмы, продолжали вливать собираемую энергию в виде черного сгустка, заполняющего ствол шахты. Это действие забирало все силы, доводя многих до изнеможения. Тараканы не выдерживали и переворачивались кверху лапками, подтверждая окончание своей жизни. Королева тоже держалась из последних сил, готовая вот-вот упасть в яму. И тут их выстраиваемый канал достиг цели, пробив пространственно-временной барьер. Это внешне выглядело как всплеск наружу фронта ураганного ветра, бьющего фонтаном из-под поверхности, выносящий наружу как мусор существ, камни и черные клубы еле осязаемой субстанции. Я, лежа в коконе и наблюдая за развернувшейся катастрофой, Уже подумал, что нам, всем живым существам, населяющим эту галактику, пришел конец. Сейчас подкрепления инсектоидов хлынут наружу и заполнят собой весь мир. Но я ошибался. Посмотрите, что произошло дальше. Из извергающей тьму дыры на утомленных многоногих внезапно хлынули полчища невиданных монстров. Правда, для человека некоторые из них уже были знакомы по встречам в будущем. Первыми к неудовольствию новых хозяев из проема появились стаи огненных нефритов, состоявших из плазмы и похожих изгибающимися пластичными телами на гуманоидов-акробатов без головы. Озаботившись сразу колдовать пакости и насылать проклятия, они в этом сильно преуспели. На головы удивленных пауков хлынул дождь из адских созданий. Тут были похожие на крупных собак с растущими макаронами из раскрытого цветка вместо головы коварные дворферы. Скачущие, как саблезубые кузнечики, кровожадные гхолы, похожие на страшных, как их про себя называл мужчина, чужих, но гораздо крупнее насекомых. Со всеми, кроме нефритов, этими тварями Олегу уже приходилось биться на арене, и он отнесся к ним более-менее спокойно. Однако реалнар заметно побледнел, подобное он видел впервые потянувшись рукой и оставив в воздухе светящийся свет от пальцев, вновь наполнил кубки местным аналогом алкоголя. Питомцы темных с помощью парализующих щупалец и благодаря эффекту неожиданности сумели взять под контроль большое количество особей из командного состава инсектоидов, а следом к холы неустанно разрывали парализованных на куски. Королева Роя, хоть и была вымотанной, принялась кастовать защиту своим солдатам обеспечивая светящееся поле, не допускающее смертельно опасные касания монстров. Тут из дыры подоспели демоны, копии пленницы, и контрзаклинаниями быстро свели на нет усилия царицы. Вдобавок с ними выплеснулись новые страхолюдины, напоминающие большой летающий платок баньши. Прилетели эскадрили из множества небольших групп. Их пугающий крик в виде невыносимого визга деморализовал армию насекомых. Они принялись садиться им на головы, присасываясь крыльями и впиваться в мозги. Между остальными тварями величественно и как бы неспешно выплыли левитирующие громадные, как дирижабли, кальмары-заглоты с канатами-щупальцами, стирающими память. Эти мерзкие громадины направились прямиком к королеве, отбивающейся от лезущих со всех сторон противников. Ее свита, состоящая из наиболее сильных и крупных особей, Сама отверженно рубила острыми как сабли жвалами все, что приближалось. И обильно обстреливали ядовитыми шипами любого, кто пытался перепрыгнуть или перелететь в фронт. Немногие парящие твари сумели приблизиться, получив изрядную порцию зачарованных зарядов. Они падали обратно в дыру. Наконец, завалив мясом оборону матери, один кальмар сумел коснуться присоской к голове и вмиг стер ей всю память. Как по волшебству инцектоиды перестали сопротивляться? и были принесены в жертву темному порталу. В поле зрения появился крупный некромонгер, могущественный харкиварт. Его светящийся, как синоновые фары, взгляд повернулся в сторону транслирующего спеленутого гнома, и сознание померкло, подернувшись серой рябью. Полковник открыл глаза. Увиденное происходящее по своей жестокости перевалило в крайности через все до этого видимые кровавые события. Уродливый, жуткий, вероломный захватчик, вырезав и заразив тысячами мирных жителей, сам стал жертвой еще более ужасных своих бывших рабов, поднявшихся на вершину пищевой цепочки и совершивших переворот в метрополии за время перелета экспедиции. И теперь через открытые межгалактические двери в любой момент могут прийти незваные гости и мигом поработить свободных светлых существ. Три пары глаз магов, осознавших происходящее, С ненавистью уставились на девушку. «Ваша полная горе боли и потерь история, уважаемые и почтенный Энаарт из клана Трутина, еще раз подтверждает мое требование уничтожить всех темных тварей без исключения. Я передам вам знания, как бороться с ними, но не спрашивайте, откуда я их сам получил». Твердым решительным голосом прервал повисшую тишину человек. «Клана Трутина больше нет», — схлипнул гном. Самообладание его внезапно покинуло, и он уныло уткнулся лицом в плечо конструктора, которому в ответ пришлось дружески похлопать того по спине. «Мы не можем выполнить последний наказ Дворфа-Менталиста. Он был выдан значительно позже текущих событий, без возможности пользоваться всей информацией, стертой в момент принудительной оцифровки. Его семьи больше нет. Внесем соответствующую корректировку на нитом при формировании тайника, чтобы не изменить ход событий, проанализировал положение дел давно минувших лет симбионт. «Хорошо, снимаем эту задачу с контроля», — подтвердил Олег. «Да, давайте приступим немедленно к ее оцифровке и затем казним вашим методом, коллега». Реонар поглядел на гостя и подал команду. В помещение вплыл саркофаг. «Может, обойдемся без этого, а сразу уничтожим», — выразил сомнение землянин, одновременно заткнув завопившую как сирена Элиру. Что вы? Это необычное существо даст нам невиданный прорыв науки. Вот бы еще парочку таких поймать и исследовать. Мечтательно закатил взор в потолок забывшийся конструктор. Эх, пока обойдемся и этой. У меня для нее есть уже подходящий монолит, основой скины, из которого она уже никогда не денется. Массивные створки устройства плавно разъехались в стороны. Оголяя видимость внутри на торчащие из стен острые, как длинные шипы электроды, Беркутов телекинезом направил дергающуюся и умоляющую взглядом демонессу в жерло оцифровывателя и, как только створки почти сомкнулись, снял с нее кокон. Тут же последовал мощный удар изнутри, едва не выгнув двери. Затем удары посыпались раз за разом еще и еще. «Видите, насколько они сильны! Вам не удержать их в повиновении!» «Быстрее заканчивайте процедуру!» Напрягся Олег, пытаясь нащупать внутри забронированной стеной слабину в сознании убойной некромонгерши. В конце концов, ему удалось ее немного утихомирить, пока грант мастера разбирались с приборами. Наконец, их панели осветились огонечками. Возникший гул создал ощущение происходящего с применением высоких энергий. Движения внутри прибора прекратились, зато из пола выдвинулся знакомый космонавту «Монумент». Одним своим видом напоминал такой же, установленный в хранилище на Ирше. «Все, можете ее кончать, теперь она нам будет только мешать», успел между делом сообщить старец, полностью сосредоточенный на обработке поступающей информации. Землянин легко совершил произнесение формулы развеивания. Димонесса распалась и перестала существовать в физическом мире. Ее энергия окрасила голубым сиянием энерговоды, выходящие из саркофага, которые самостоятельно протянулись и впились в каменную глыбу. И Стелла засияла внутренним светом, будто мощная лампочка, встроенная в середке, пыталась просветить окружающие ее кристаллики черного минерала. «Ну, вот и все. Проверим работоспособность. И если искин функционирует нормально, то на его основе создадим... как вы там их называли? Маяки?» Эль Рус чуть ли не прыгал от радости. «Прошу, коллега, попробуйте к нему обратиться», — поманил жестом и любезно предоставил право первого испытателя Олегу, отставившему в сторону свой пустой кубок. «А как к нему обращаться?» Человек решил не испытывать судьбу и не вносить случайные названия в нормальный ход событий, как это он уже опростоволосился с маяками. «Ты же собирался его установить на магиусе? Так пусть уж и будет называться по названию местонахождения. «Тебе же, как я понимаю, его еще придется привязывать к ее ядру!» Встрял уже взявший себя в руки гнотех. «Да, назовем его магиус». Искин, зафиксировать правила, название по привязке к объекту базирования. Потом улыбнулся человеку. «Приложи руку к тому круглому считывателю на поверхности и сделай запрос». Ученый был как никогда на пике бодрости. Олег потер виски. На его глазах только что создали великую предательницу всех времен и народов. В будущем именно она наведет на планету насекомых и поможет им ее захватить и уничтожить остатки опытных магов, бойцов с темными тварями. Затем передаст под контроль захудалые остатки жуков притихшим вторженцам, подготовив по сути почву для очередного вторжения и захвата галактики Армии Нежити. Землянин еще некоторое время переваривал, какие из этого вытекают последствия лично для него. «И чем все может закончиться?» Наконец решил задать нейтральный вопрос. «Здравствуй, Магиус, как ты себя чувствуешь?» В ответ было долгое молчание. Старики переглянулись, принялись проверять показания приборов и активированные микрозаклы на артефакте. «Не дождешься! Запомни, Самохаб! Я тебе никогда не прощу этого предательства!» Из ниши постамента вылез металлизированный питон и уставился в глаза полковнику.